Закат такого впечатления уже не произвел. По мере того, как солнце пряталось за западной стеной долины, озеро вновь становилось таким, каким мы его увидели рано утром, спокойной серой гладью, на которой и глазу-то не за что зацепиться. Когда мы поднялись в воздух, то прошли довольно близко от богини-матери. Посмотрев на нее, я невольно вздрогнул. Столько мольбы было в чертах ее лица, обращенного к небу.